если ты уверен что голоден ты сможешь сесть собственную руку поговорка народа поленки когда макки вернулся в кабинет билдуна где проходило очередное совещание по выработке стратегии доклад о филуме поленки уже ожидал его Совещание планировалось на более раннее время но его дважды откладывали была уже почти полночь но большинство служащих бюро оставались на своих местах в основном исполнители и охранники меддиики раздавали сотрудникам капсулы с невином У охранников, сопровождавших Маки, походка стала деревянной, стандартный побочный эффект большой дозы гневина. Когда Маки вошел в кабинет, собака кресла, в котором сидел Билдун, подняла опорную лапу и принялась массировать шефу спину. «Мы получили доклад о рисунке на панцире того полянки, которого вы успели отсканировать». Он закрыл свой фасеточный глаз, вздохнул и добавил. «Доклад на моем столе». Маки потрепал другую собаку по холке и сказал. «Я устал от чтения. Может быть, расскажете сами, что там написано?» «Этот поленки принадлежит к филому Шипсонг», — ответил Билдун. «Опознан по рисунку на панцире». «Ах, друг мой, я тоже страшно устал». «Вот как», — равнодушно спросил Макки. Он испытывал страшное искушение скомандовать собаке помассировать спину и ему, но не стал этого делать, боясь уснуть. Охранники, расхаживавшие по кабинету, тоже были на грани нервного и физического истощения. «Они, конечно, остались бы очень недовольны, если бы он позволил себе несколько минут вздремнуть». «Мы получили ордер и задержали лидера Шипсонг», — сказал Билдун. «Он утверждает, что у всех поленки, принадлежащих к этому филуму, одинаковые рисунки на панцирях». «Это правда?» «Мы пытаемся проверить, но как можно быть уверенным?» «Поленки не ведут записи, и у них нет архивов». «Это всего лишь слово «поленки». Кто знает, дорого ли оно стоит?» «Несомненно, он клялся своей рукой», — сказал Макки. «Конечно», — ответил Билдун, приказав собаке закончить массаж и выпрямился. Известно, что идентификационные рисунки фильмов могут использоваться в противозаконных целях. «Поленке требуется от трех до четырех недель для того, чтобы отрастить новую руку», — сказал Макки. «И что это может значить для нас?» «Должно быть у нее несколько дюжин поленки в запасе». «Она может иметь в запасе миллион поленки, судя по тому, что мы о ней знаем». Этот лидер размутился из-за того, что его узор был без разрешения использован другим поленке. Нет, пожалуй, мы этого не заметили. Но он солгал, сказал Макки. Откуда вы знаете? Согласно Гавачинскому своду законов, подделка типовой принадлежности поленки является одним из восьми преступлений, караемых смертной казнью. Гавачины очень хорошо это знают, потому что в их обязанность входит юридическое просвещение поленки, этих одноруких черепах, которых туристы часто нанимают в качестве носильщиков. — Ха! — удивленно выдохнул Билдун. — Почему об этом не знают наши юристы? Я с самого начала просил их исследовать этот вопрос. — Это конфиденциальные юридические данные, — сказал Макки. — Межлюдовые отношения, корректность и все подобное. Вы же сами знаете, как щепетильные гавачины в вопросах личного достоинства. — Они не допустили бы вас к участию в суде, если бы узнали, что вы сейчас сказали, — произнес Билдун. — Нет. Они просто назначили бы меня прокурором на следующие 10 дел по обвинению в преступлениях, караемых смертной казнью. Если обвинитель берется за дело, но ему не удается добиться признания, то казнят его самого, вы знаете? А если вы откажетесь быть прокурором? Это зависит от конкретного дела. Но в принципе я всегда найду повод упечь поленки на срок от 1 до 20, во всяком случае некоторых из них. От 1 до... вы имеете ввиду стандартные года? «Ну, не минуты же», — весело отозвался Макки. «Но зачем вы все это мне говорите?» «Я хочу, чтобы мне дали возможность расколоть лидера Шипсонг». «Расколоть его? Но как?» «Знаете ли вы, какая сила связывает Поленки с его рукой?» «Ну, я немного об этом знаю, и что?» «Немного знаю», — передразнил Макки. «Когда-то в первобытные времена полинки заставляли преступников съедать собственную руку, а потом давали отвар, который подавлял отрастание новой руки». Это было не только позором для любого поленки, но и страшной психологической травмой. «Но вы же не предлагаете?» «Конечно, нет». Билдун сдрогнул. «У вас, людей, очень кровожадная натура. Иногда мне кажется, что мы вас совсем не понимаем». «Где этот поленки?» – спросил макки «Что вы собираетесь сделать?» «Да просите его, а вы что подумали?» «После того, что вы сказали, я в этом не уверен». «Бросьте, Билдун! Эй, вы!» – обратился Маки к лейтенанту уреву «Приведите сюда Поленки!» Лейтенант вопросительно посмотрел на Билдуна. «Делайте, что он велит», — сказал Билдун. Офицер с сомнением пошевелил мандибулой, но повернулся и направился к выходу, приказав охране следовать за ним. Через 10 минут в кабинет Билдуна ввели лидера. Маки сразу узнал извилистый рисунок на панцире Поленки. «Да, это Шипсинг. Теперь он сам сможет идентифицировать преступника». Переступив своими многочисленными ногами, Поленки остановился перед Маки, выжидательно скинув черепащью голову. «Вы действительно хотите заставить меня сесть мою руку?» — спросил он. Маки укоризненно посмотрел на лейтенанта охраны. «Он спросил, что вы за человек?» — ответил офицер. «Я рад, что вы дали мне такую точную характеристику», — сказал Маки и повернулся к поленке. «Что вы сами думаете по этому поводу?» «Думаю, что это невозможно, сэр макки Сознающие давно не допускают такого варварства». Черепашья пасть выталкивала слова «бесстрастно», без малейших эмоций, но движение руки выдавали сильное беспокойство. «Я могу сделать нечто худшее», — пообещал Макки. «Что может быть хуже?» — спросил Поленки. «Посмотрим», — уклончиво ответил Макки. «Ладно, теперь к делу. Вы утверждаете, что контролируете действия всех членов вашего филума, не так ли?» «Это так». «Вы лжете». Будничным голосом произнес Макки. «Нет». «Как называется ваш фильм спросил Макки. «Я могу сказать об этом только моим братьям». «Или Гавачину», — заметил Макки. «Вы не Гавачин». Хрипло выкрикивая фразы по-гавачински, Макки живо описал недостойных предков стоящего перед ним полинки и все их грязные преступления, а также перечислил, какие наказания за это полагаются. Закончил он свой тираду чисто гавачинской формулой самоидентификации, выражающейся в сочетаниях нагруженных эмоциями слов, произнесенных на повышенных тонах. Этой формулой он мог удостоверить свою личность перед Гавачинским судом. Поленки все понял. «Вы человек, допущенный к участию в судебных процедурах Гавачина. Я слышал вас. Ваше имя?» — повторился вопрос Макки. «Меня зовут Бирич из Анка», — ответил Поленки. В голосе его прозвучало смирение. «Так вот, Бирич из Анка, вы лжец». «Нет», — воскликнул Поленки, рука его судорожно дернулась. В его взгляде сквозил неприкрытый страх. Это была та разновидность страха, которую Макки научился безошибочно распознавать, имея дело с чиновниками Гавачина. Теперь он знал тайное имя Поленки и мог потребовать его руку. «Вы совершили преступление, караемое смертью», — сказал Макки. «Нет, нет, нет!» — горячо запротестовал Поленки. «Все прочие сознающие, присутствующие в этом кабинете, этого не понимают», — сказал Макки. «Братья одного фильма подвергаются генной операции, в результате которой рисунок отпечатывается на их панцирях. Это правда?» Поленки молчал. «Это правда», — ответил за него Макки. Он заметил, что охранники с любопытством окружили его и Поленки, захваченные ходом допроса. «Вы». Макки выбросил руку в сторону лейтенанта. «Призовите своих подчиненных к порядку». «К порядку?» — не понял Урев. «Они не должны спускать глаз в углов стен помещения», — резко сказал Макки. «Или вы хотите, чтобы я обнес убила столь драгоценного свидетеля?» Лейтенант обернулся и пролаял приказ, но охранники уже и без того заняли свои места. Лейтенант недовольно пошевелил мандибулы, но смолчал. Маки снова обратился к Полинке. «Так вот, Биридж из Анка, я собираюсь задать вам несколько неприятных вопросов. Ответы на некоторые из них мне известны. Если я поймаю вас на лжи, то подумаю, не стоит ли вспомнить о варварских обычаях. Слишком высоки ставки в этой игре. Вы понимаете меня?» «Сэр, вы не можете считать, кого из ваших братьев вы продали в равство Млис Эбнис?» спросил макки «Порабощение — это тяжкое преступление, караемое смертью. Выдохнул Поленке. «Я уже сказал, что вы подозреваете в совершении именно таких преступлений», — сказал Макки. «Отвечайте на вопрос». «Вы хотите, чтобы я сам вынес себе приговор?» «Сколько она вам заплатила?» — продолжал Макки. «Кто и что мне заплатил?» «Сколько Эбнис вам заплатила?» «За что?» «За ваших братьев по Филуму». «Каких братьев?» «В этом-то и заключается мой вопрос», — ответил Макки. «Я хочу знать, сколько своих братьев по Филуму вы продали, «Сколько вам за это заплатили и куда отправила их Эбнис?» «Вы говорите это серьезно?» «Я записываю нашу беседу», — ответил Макки. «Мало того, я хочу созвать совет Поленки, предъявить им эту запись и предложить им решать вашу судьбу». «Они просто посмеются над вами. Какие доказательства вы сможете?» «У меня уже есть признание вины», — перебил его Макки. «Мы проверим интонации вашего голоса с помощью анализатора и предъявим этот анализ вместе с записью допроса». «Анализатор голоса? Что это такое?» «Это приспособление, фиксирующее малейшие нюансы тональности речи и позволяющее достоверно отличать истинные утверждения от ложных». «Я никогда не слышал о таком приспособлении». «Немного найдется сознающих, которые знали бы обо всех приспособлениях в бюро», сказал Маки. «Но я хочу дать вам еще один шанс. Итак, скольких ваших братьев вы продали?» «Зачем вы хотите меня уничтожить?» Что такого важного есть в Эбнис, что вы готовы поступиться межвидовой учтивостью и лишить меня неотъемливого права? Я всего лишь пытаюсь спасти вам жизнь», — перебил его Макки. «Кто из нас теперь лжет?» «Если мы не обнаружим и не обезвредим Эбнис», — ответил Макки, «то умрут почти все сознающие существа, за исключением очень немногих только что вылупившихся желторотиков, да и у них не будет никаких шансов выжить, потому что защитить их будет некому. Я клянусь вам в этом». «Это торжественная клятва?» — серьезно спросил Поленке. — Клянусь зародышем моей руки. В тон ему ответил Макки. — Ох, — простонал поленки вы знаете даже о зародышах руки? — Я хочу вас звать к вашему имени и заставить вас поклясться самой торжественной клятвой, — сказал Макки. — Я уже поклялся моей рукой, но не зародышем руки, — возразил Макки. Поленке опустил голову. Рука продолжала судорожно дергаться. — Скольких братьев по Филуму вы продали? — спросил Макки. — Всего сорок пять. Прошипел Поленки едва слышно. «Всего 45 «И все, клянусь, это правда». Из глаз Поленки потекли маслянистые слезы, признак сильного страха. Она предложила очень много, и отобранные братья согласились на все добровольно. Она обещала неограниченное число зародышей. «То есть гарантировала неограниченное размножение?» — спросил Макки. «Как такое возможно?» Поленки опасливо взглянул на Билдуна, который с мрачным и злым лицом сидел, нагнувшись над столом. Она ничего нам не объяснила, но сказала только, что наши планеты за пределами юрисдикции конфедерации сознающих. «Где находятся эти планеты?» — спросил Макки. «Не знаю. Клянусь зародышем моей руки. Этого я не знаю». «Как была заключена эта сделка?» «Там был один пан панспеки. Что он делал?» «Он предложил моему филуму доход с двадцати планет в течение 100 стандартных лет». «Ого!» — воскликнул кто-то за спиной Макки. «Когда идея состоялась передача рабов?» — спросил Макки. «В моем доме всего лишь год назад». «Столетний доход», — пробормотал Макки. «Отличная сделка. Вы и ваш филум не просуществуете и сотой доли этого срока, если Эбнис преуспеет своих намерениях». «Я не знал этого, клянусь, я ничего не знал. Что она собирается делать?» Макки не стал отвечать на вопрос и вместо этого спросил. «Если у вас какие-нибудь предположения о том, где именно находится ее планета?» «Клянусь, нет», — ответил поленки Можете принести свой анализатор голоса, и он докажет, что я говорю правду. «Для вашего биологического вида не существует анализаторов голоса», — спокойно произнес Макки. Поленки в изумлении уставился на Макки, а затем рука его заметалась в бессильном гневе. «Чтоб сгнили твои зародыши!» «Опишите внешность, панспеки», — приказал Макки. «Я отказываюсь сотрудничать с вами и отказываюсь от моих показаний». «Вы зашли слишком далеко», — сказал Макки. «А кроме того, мой голос здесь решающий». «Голос?» «Если вы будете сотрудничать с вами, то все присутствующие в этом кабинете забудут ваше чистосердечное признание». «Еще один бессовестный трюк!» — злобно проговорил Поленке. макки посмотрел на Билдуна. «Думаю, нам следует созвать совет Поленке и передавить им доклад». «Да, я согласен», — ответил шеф. «Подождите», — вмешался Поленке. «Но как я узнаю, что могу вам доверять?» «Боюсь, что никак», — ответил макки «Но у меня нет выбора. Вы это хотите сказать?» «Да, именно это я хочу сказать». Чтоб ваши зародыши сгнили, если вы меня обманете. Все до единого. Покорно согласился Макки. Опишите панспеки. Это было существо с замороженным эго, ответил Поленки. Я видел рубцы на его лбу, и он хвастался ими, говоря, что я могу ему доверять. Опишите его. Все панспеки похожи друг на друга. Не знаю, что и сказать, но шрамы были багрового цвета, за это я могу поручиться. У него было какое-то имя. Его звали Чео. Макки взглянул на Билдуна. «Это имя означает новый смысл старых идей», — ответил Билдун. «Это имя из очень древнего диалекта, наверное, из диалекта Алии». Маки снова повернулся к Поленке. «Какое именно соглашение вы заключили?» «Соглашение? Ну, контракт. Как он гарантировал вам оплату?» «О, он назначил по моему выбору 20 моих братьев для управления переданными нам планетами». «Очень мило», — усмехнулся Маки. «Такое славное соглашение о найме» где гарантии соблюдения сделки и контроль за ее неисполнением. Маки излег из кармана свой футляр с инструментами, достал из контейнера голографический сканер и набрал номер нужного изображения. В воздухе рядом с поленки заплясало сделанное охранником в мячике Калибана изображение. Маки медленно поворачивал проекцию, чтобы она была как следует видна поленке и чтобы он рассмотрел лицо панспеки со всех сторон. «Это Чео?» – просил Маки. «Рубцы расположены также Да, это он». «Это очень ценный признак», — сказал Макки и посмотрел на Билдуна. «Поленки отличаются редкой способностью запоминать и распознавать случайные сочетания линий. Они превосходят в этом все другие виды во Вселенной». «Да, рисунки на наших панцирях очень сложны», — похвастался Поленки. «Мы знаем», — согласился с ним Макки. «И какой нам от всего этого толк?» — спросил Билдун. «Хотелось бы мне знать», — вздохнув, ответил Макки.